Глава двадцать первая. Марис. Пять дней до убийства. Антон был вне себя. На его скулах яростно перемещались желваки, а на коже проступили красные пятна. Он расхаживал по пустому помещению, каждый раз, проходя мимо невозмутимо застывшего Мариса, кидал возмущенные фразы. Сандра и владелица помещения уединились в соседней комнате. Говорить приходилось тихо, чтобы голос не достиг их ушей. «Я так готовился. Ты должен был сразу уйти. Сразу!» Она сама попросила меня. Невозмутимо ответил он. «Это ничего не значит. Женщины всегда говорят не то, что думают. Не в этом случае. И это моя операция!» «Больше нет», — резко ответил он и, чтобы смягчить ситуацию, добавил, пока не уточнятся некоторые детали. «Что? Что ты сказал?» Антон резко остановился и в упор посмотрел на товарища. «Ты хочешь заняться этим сам?» «Нет, вовсе нет. Я же вижу. Видишь, что?» «Ты таешь от ее улыбки, как масло на солнце». «Это называется вежливость. Мы получили заказ, и его надо выполнить». «Тогда уйди прямо сейчас и дай мне это сделать. Я объясню, что у тебя оказалось срочное дело. а Может быть, даже предложу отметить сделку в ресторане». куда ты обещал прийти, но потом окажется, что ты не смог. А я за это время... Эй, в чем дело?» Марис отвел Антона в дальний угол, склонился к его уху и прошептал. «Мы закрываем контракт, это не наша тема. Я получил дополнительную информацию. Так что...» «И ты говоришь это мне только сейчас? Здесь?» «Мы только начали, опомнись. Ты взял аванс, ты и так весь в долгах. Ты что, получил наследство?» И «Я, кстати, тоже на кое-что рассчитывал. Ты не забыл?» «Извини, я не успел тебе сказать». «Похоже, предположения клиента подтвердились. Наш с тобой план не пройдет. У нее уже есть любовник. И она ездит к нему домой. Мне остается только получить документальное подтверждение. Еще день-два». «Ты ничего не говорил об этом?» «Я узнал об этом только час назад». «А Сандра? Я уже здесь?» Сандра сияющим лицом вышла из комнаты. «Мы обо всем договорились. и Никогда не думала, что это окажется так увлекательно. То, что искала. Я просто ощущаю энергетику этого места, его ауру. Здесь можно создать фантастический интерьер. Чтобы это не было просто картины и стены. Чтобы каждый входящий сразу ощущал себя в необычном пространстве». «У меня уже появились кое-какие идеи, мне очень хочется их с вами обсудить, Марис. Если вы не против, конечно». «Я не против». Марис посмотрел на Антона и добавил. «Правда, у меня не слишком много времени. Это будет недолго». «Я тоже мог бы предложить помощь». Для убедительности Антон шагнул к александре как можно ближе, оттесняя Мариса в сторону, и заговорщицки улыбнулся. «Знаете, в недвижимости...» «Спасибо за предложение. Может быть, в другой раз. Поговорите пока с хозяйкой. Я готова подписать договор прямо сегодня». Голос Сандры прозвучал властно и непререкаемо, словно она говорила с прислугой. Улыбка на лице Антона застыла. Сандра обошла его, взяла Мариса за предплечье и уверенно повлекла вглубь анфилады. «Начнем с дальней комнаты». «Хорошо, мы...» Он бросил на Антона короткий взгляд как бы пытаясь сказать, что он здесь ни при чем, и послушно последовал в указанном направлении. Красивым все дается само собой. Кажется, она не привыкла к слову «нет». Он на миг представил себя на месте ее мужа и вздохнул. Парня определенно можно было понять, но скоро он избавит его от этой проблемы. Сандра переходила из комнаты в комнату, и он внимательно приглядывался к языку ее тела. За 10 лет супружеской жизни малейшие изменения в характере движения бывшей жены он научился распознавать мгновенно. При неприятностях на работе или в ситуациях, из которых Илза не могла найти выхода, она стремительно перемещалась с места на место, гремела на кухне посудой, цеплялась за комод в слишком узком пространстве прихожей. Чтобы ее успокоить, он подходил к ней сзади и массировал шею, старался говорить мягко и ненастойчиво. иногда это срабатывало, иногда нет. Зато после занятий любовью все менялось радикально. Ее речь замедлялась, в глазах появлялся новый блеск, она словно становилась моложе и легче, а движения пластичными и точными, и тело будто обтекало любые острые углы. Такого состояния хватало на несколько часов, и он, наблюдая за ней, стал замечать подобные перемены и в других женщинах, сотрудницах своего отдела, даже в идущих по улице. Сейчас Сандра буквально излучала энергию. Ее походка была по-спортивному и точной, движения легкими. В разговоре с ним голос был наполнен обаянием и напоминал теплый весенний ветер. Но при общении с Антоном и здесь, и в риэлторской компании, его резко сменяло дыхание наступающих зимних холодов, от расслабленности после общения с предполагаемым любовником не оставалось следа. «Как вы относитесь к обнаженному телу?» «Что?» От неожиданности он застыл на месте. Правда, и перемещаться больше было некуда. Сандра резко развернулась, и они едва не столкнулись. «В целом позитивно», — выдавил он. «Все зависит от места и...» «Вот...» Она торжествующе подняла вверх указательный палец. «Я знала, что вы меня поймете. Помните тот унитаз в галерее? Я хотела его убрать, но хозяин галереи сказал, что это их концептуальный парадоксальный перформанс, который настраивает зрителей на нестандартное восприятие современной живописи». Он выразился «позаковыристи, но повторить его слова буквально я не берусь, и в моей галерее такого точно не будет». Но сам парадокс... Представьте, что картины наших художников окажутся среди греческих скульптур. Я могу заказать гипсовые копии. Собственно, их даже заказывать не надо. Я видела на складе одного магазина целую группу таких скульптур. Там кому-то пришла гениальная идея использовать их в качестве манекенов для демонстрации моды, но до дела так и не дошло. Думаю, они отдадут их за бесценок. Только вообразите совершенные тела греческих героев и современные абстракции. Чистота и олеповатость, лед и пламя. Что вы об этом думаете? Что вы непредсказуемая личность неординарным мышлением. Только что вы буквально уничтожили бедного риэлтора, а мгновение спустя вдохновенно рассуждаете о высоком искусстве. Как вам такое удается? Вы про Антона? Простите, но ваш знакомый... просто самовлюбленный павлин. Видели, как он на меня пялился? Это что, такой способ продажи недвижимости? и Ведь он уверен, что может увлечь любую, замужем она или нет. Этакий властелин жизни, привыкший получать все, что пожелает. Откуда у мужчин такое самомнение? Вы уверены, что сейчас говорите именно об Антоне? Я, я... Подбородок Сандры внезапно задрожал. и Марису показалось, что она сейчас заплачет. Может быть, сегодняшнее свидание прошло для нее не так удачно, что если она застала своего любовника с другой, но она не выскочила из квартиры в тот же миг. Или это была просто ссора, или разрыв, и если так, он ничем не сможет помочь щедрому клиенту. На миг ему стало даже жалко ее, но Сандра с собой быстро справилась. «Извините, не знаю, что на меня нашло, «Ничего, я понимаю!» — он машинально достал из кармана внезапно звякнувший телефон, взглянул на повисшее на экране сообщение и озабоченно нахмурился. «Знаете, у меня действительно мало времени». Он уже собирался повернуться и уйти, чтобы не затягивать неловкую паузу, когда она внезапно вновь придержала его за рукав. Теперь ее голос звучал виновато «Извините еще раз, но мне очень надо было поговорить с вами». «По важному делу, нет, не о галерее, и как можно быстрее, так, чтобы нам никто не мог помешать. Но мне не хотелось бы приходить к вам в офис или в ресторан. Я надеялась, что мы сможем поговорить здесь». Морис еще раз посмотрел на мобильник. «Хорошо», — сказал он. «Пусть тогда это и будет ваша новая галерея».